Глава пятая. «Что было бы немыслимо при газовом освещении?» В этот миг до него донесся отдаленный глухой мерный шум. Жан Вальжан осторожно выглянул из-за угла. Взвод солдат, состоявший человек из восьми, выходил на улицу Полонсо. Он видел, как сверкали их штыки. Все это надвигалось на него». Солдаты, во главе которых он различал высокую фигуру Жавера, приближались медленно, с опаской. Они часто останавливались. Очевидно, они обыскивали все углубления в стенах, все дверные проемы и проходные аллейки. По безошибочному предположению Жана Вальжана, это был ночной патруль, встреченный Жавером и взятый им себе в помощь. Среди солдат Были также два помощника Жавера. Чтобы таким медленным шагом, то и дело останавливаясь, дойти до места, где находился Жан Вальжан, им требовалось около четверти часа. То было ужасное мгновение. Лишь несколько минут отделяли Жана Вальжана от страшной пропасти, которая в третий раз разверзлась перед ним. Но теперь каторга означала для него не только каторгу, но и утрату Козетты, иначе говоря, жизнь в могиле. У него оставалась одна возможность. Особенностью Жана Вальжана было то, что он всегда имел при себе, если можно так выразиться, две сумы. В одной из них заключались мысли святого, в другой — опасные таланты каторжника. Он пользовался то одной, то другой, смотря по обстоятельствам. Вследствие своих многократных побегов с Столонской каторги, он, как припомнит читатель, был также и непревзойденным мастером потрясающего искусства взбираться без лестницы, без крючьев, при помощи только мускульной силы, упираясь затылком, плечами, бедрами и коленями, сходящиеся под прямым углом отвесные стены, В случае нужды даже до высоты шестого этажа, пользуясь малейшими выступами и выбоинами в камнях. Это было то искусство, что стяжало страшную и громкую славу уголку двора консьержери в Париже, откуда 20 лет тому назад бежал приговоренный к смертной казни Батмоль. Консьержери. Тюрьма в Париже. Жан-Вальжан измерил глазами стену, над которой виднелась липа. Высота стены равнялась приблизительно 18 футам. Угол, образуемый этой стеной и боковой стороной большого здания, был заполнен массивной каменной кладкой в форме треугольника, вероятно, с целью уберечь этот уголок весьма удобный для тех останавливающихся за нуждой двуногих, которые зовутся прохожими. Такая предусмотрительная закладка углов в стенах очень распространена в Париже. Высота каменной кладки равнялась примерно 5 футам. От верхушки до гребня стены надо было преодолеть расстояние не более чем в 14 футов. Стена заканчивалась гладким камнем без карниза. Но как быть с Козеттой? Ведь Козетта не может взобраться на стену, бросить ее. Но это и в голову не приходило Жану Вальжану. Тащить ее на себе невозможно. Чтобы успешно совершить это необычайное восхождение, человеку нужна вся его сила. Малейший груз, нарушив равновесие, вызвал бы его падение. Необходима была веревка. У Жана Вальжана ее не оказалось. Где же достать веревку в полночь на улице Полонсо? Владей Жан Вальжан в этот миг королевством — он, не задумываясь, отдал бы его за веревку. Крайним обстоятельствам свойственно озарять все кругом, словно вспышкой молнии, которая нас то ослепляет, то просветляет. Полный отчаяния взор Жана Вальжана упал на столб уличного фонаря, стоявшего в тупике Жанро. В ту пору газовых рожков на улицах Парижа не было. При наступлении темноты зажигали уличные фонари, находившиеся на определенном расстоянии друг от друга. Их поднимали и опускали при помощи веревки, пересекавшей улицу из конца в конец и закреплявшейся в выемке, прибитой к столбу перекладины. Катушка, на которую наматывалась веревка, была прикреплена под фонарем и находилась в маленьком железном шкафчике, ключ от которого хранился у фонарщика. Веревка помещалась в металлическом футляре. Нечеловеческим напряжением сил, одним прыжком Жан Вальжан оказался в тупике, открыл острием ножа замок шкафчика и мгновение спустя вернулся к Козетти. В руках у него была веревка. В борьбе с судьбой руки, эти мрачные изобретатели отчаянных средств, действуют стремительно. Мы уже говорили, что в ту ночь уличных фонарей не зажигали. Фонарь в тупике Жан Род тоже не горел. Можно было пройти мимо, даже не заметив, что он висит ниже, чем всегда. Между тем, поздний час, безлюдье, темнота, озабоченный вид Жана Вальжана, его исчезновение и возвращение, его странное поведение — все это начинало беспокоить Козетту. Другой ребенок на ее месте давно бы уже громко плакал, Она ограничилась тем, что дернула Жана Вальжана за Редингот. Шаги приближающегося патруля раздавались все отчетливее. «Отец!» «Мне страшно!» — тихо сказала она. «Кто это там идет?» «Тише!» — ответил несчастный. «Это тетка Тенардиэ!» Козетта задрожала. «Молчи, не мешай мне. Если ты будешь кричать...» Если будешь плакать, помни, Теннердье за тобой следит, она придет и заберет тебя. Затем, не торопясь, но и не теряя времени, уверенными и точными движениями, это было тем более удивительно, что с минуты на минуту мог появиться патруль во главе с Жавером, он снял свой шейный платок, обернул его вокруг тела кузет под мышками, стараясь, чтобы он не причинил ей боль, привязал к платку морским узлом один конец веревки. Взял в зубы другой, разулся, перебросил чулки и башмаки через стену, влез на каменный треугольник в углу между стеной и боковой стороной дома и так уверенно и ловко начал взбираться, словно под его ногами были ступеньки, а под рукой перила. Не более как через полминуты он уже стоял на коленях на самом верху стены. Козетта с изумлением глядела на него, не произнося ни слова. Просьба Жана Вальжана и имя Теннердье повергли ее в оцепенение. Вдруг она услышала тихий голос Жана Вальжана. «Прислонись к стене!» Она повиновалась. «Не говори ни слова и не бойся», — сказал Жан Вальжан. И она почувствовала, как ее поднимают. Прежде чем она успела опомниться, она уже была на стене. Жан Вальжан схватил Козетту, посадил ее к себе на спину, Взял обе ее маленькие ручки в свою левую руку, затем лег плашмя и ползком добрался по верху стены до ее срезанного угла. Как он и предполагал, там действительно было строение, крыша которого, начинаясь от верха деревянных ворот, довольно отлого спускалась почти до самой земли, слегка задевая липу. Это оказалось... Счастливым обстоятельством, ибо стена была с этой стороны значительно выше, чем со стороны улицы. Жан-Вальжан видел землю глубоко внизу под собой. Едва успел он достичь наклонной плоскости крыши, только хотел он соскользнуть с гребня стены, как сильный шум возвестил о приближении патруля. Раздался громовой голос Жавера. Обыщите тупик. За прямой стеной следят. За Пикпюс тоже. Ручаюсь, что он в тупике. Солдаты ринулись к тупику Жанру. Жан Вальжан, поддерживая Козетту, скользнул вдоль крыши, добрался до липы и спрыгнул на землю. Страх ли был тому причиной, или присутствие духа, но только Козетта не издала ни звука. Руки ее были слегка оцарапаны.